Глава 12. Враг за врагом. Вокруг маленького городка Агромаха на телеграфных столбах были развешаны большие афиши. Такие же афиши можно было увидеть и в окнах городских лавок. Объявлялось в них о приближающемся Радево чемпионате ковбоев. Среди списков призов на афишах напечатаны были фотографии неукротимых лошадей и быков. а по самой середине афиши и втрое крупней всех других был снимок коня, сбрасывающего седока таким манером, каким редкому всаднику случалось быть выбитым из седла. Внизу крупными буквами было написано «Кугуар вызывает на бой чемпионов мира». Кугуар, горный лев, Было имя лошади, которая по брыкливости не нашлась бы равной, помериться с ней силами было искушением для любого хорошего ездока. В состязании мог участвовать всякий, из каких бы далёких краёв он ни приехал, а награда, обещанная тому, кто сумеет на ней уседеть, была так велика, что охота побывать на родео возникала у многих. Многие уже пытались свои силы в других родео, где участвовал Кугуар, и убедились, что это не просто брекливая лошадь. Все, кто пробовал усесться на него, говорили в один голос, что он зол и хитёр, и в глазах у него убийство. Если бы не подмальчики, отгонявшие его прочь, ни один ковбой был бы растерзан в куски. Эта лошадь, казалось, ненавидела весь род человеческий. и помышляла только о том, как бы стереть его с лица земли. Но самое страшное, что замечали в ней всадники, это то, что были люди, которых она ненавидела больше других. Сильнее всего проявляла она ярость при виде людей, похожих на ее врага. Необычайная история повсюду сопровождала эту лошадь и передавалась от всадника к всаднику на различных родео и других торжествах. Эта история гласила, что лошадь была найдена в степи, в табуне необъезженных дичков с пустым седлом на спине. Запёкшаяся кровь была у неё на шерсти у морды и на коленях. Лошадь заорканили, связали и всадники стали искать на ней раны и порезы, но не нашли ни царапинки. А поимки её даны были публикацией в местных газетах штата. причём описание её было таково: мужестой масти, с белой отметиной на морде, в чёлках и с тавром похожим на колесо повозки. Публикация печаталась изо дня в день в течение двух недель, и никто не заявил притязаний на лошадь. Несколько дней её продержали на постойбищах, а потом один из всадников загнал её в караль. Ковбою приглянулась лошадь с первого дня, едва он только ее увидел. Сперва он решил, что это обыкновенная лошадь с кем-то испорченная. Но скоро он убедился, что лошадь придется повалить на зим, иначе не положить на нее седла. В глазах у нее горел огонек, который не нравился ковбою, потому что на своем веку он навидался лошадей всякого сорта и прекрасно знал, что означает этот огонь. Он держался на расстоянии и работал верёвками с места, пока лошадь непустилась на колени, а потом в растяжку и на бок. Седло было туго затянуто, и проверив, хорошо ли сидит уздечка, он сел верхом на лежащую лошадь и зловчился и стёрнул верёвки с ног. То, что случилось в следующие несколько минут, не может быть передано словами. И сам ковбой понимал, что рассказывать об этом всё равно что пытаться нарисовать большой каньон Аризоны чёрной краской на чёрном холсте. Так или иначе, ковбою удалось добраться до ограды Кароли и перемахнуть через неё, прежде чем лошадь как следует разошлась, и здесь, в безопасности, он осмотрелся и понял, в чём дело. Он вспомнил пустое седло, которое было найдено на спине у лошади две недели тому назад, потом засохшую кровь, в которой были измазаны ее морда и ноги. — Горный лев в тысячу двести фунтов весом! Вот что такое эта лошадь! — сказал ковбой, осматривая людоеда сквозь колье короля. — Вот откуда взялось имя Кугуар — И никогда кличка не подходила лошади больше, чем это имя мышастому жеребцу. Потом прошел слух о празднествах, устраиваемых 4 июля в день независимости в одном из больших южных городов. Там ожидалась езда на дичьках и всё, что полагается в таких случаях. Приз в 100 долларов был вещан тому, кто доставит самую брекливую лошадь. И вот как случилось, что в день торжества Кугор впервые был выведен на арену. Подымальщикам и гонельщикам было отдано распоряжение быть под рукой и смотреть, чтобы не вышло худо. Все оценили справедливость этого предостережения задолго до того, как кончился день. Кугор был испробован, и сотня долларов была вручена ковбою привершим лошадь. Он выиграл приз. Ни для кого не могло быть сомнений в том, что злее и трудней этой лошади нет, и не только там, но и всюду, где ездит на крутых лошадях. Лишних 50 долларов было предложено ковбою за право оставить лошадь для родео. Ковбой отказался, и когда пришёл последний день испытаний, вторые полсотни добавлены были к первым и приняты. Купче была выправлена И с этого дня Кугур пошёл ходить от конюшни к фургону и от арены к арене. Его слава катилась из штата в штат, слава бойца-людоеда, неукротимого дикаря, и по Риму, и по городам собирались толпы народа, чтобы посмотреть, как будут с ним управляться наездники. Потому что одно это стоило в 100 сто раз больше, чем входной билет на площадке Родео. Скоро по всему юго-западу из штатов в штат народ только и говорил, что о Кугуаре, не иначе, как если б он был кинозвездой, актёром или принцем уэльским. Туристы из Европы и из всех частей Соединённых Штатов приезжали и уезжали, и увозили с собой рассказы о неукротимости этой лошади. Построители родео насторожились и принялись отбивать Кугуара друг у друга. Иметь кугоре значило иметь полные сборы. И пришло время, когда конкурент, поставлявший наровистых лошадей для родео, предложил за него чистоганам 500 долларов и ушёл не соленых либавши. Вряд ли его уступили бы и за 1000. Каждый лето шестеро лошадей погружали в поезд вместе с другими неукротимыми лошадьми. и выгружали на какой-нибудь из арен Родео, и каждые несколько недель, три или четыре дня к ряду на ней ездили. Во время Родео по два или по три раза на день взбирался на нее незнакомый ездок, распахивались двери клетки, а из них вылетал визжащий, рвущийся ком стальных колец, обрушивался на арену, как бочка лавы, И земля взлетала из-под копыт до самой трибуны. Судьи, подымальщики и все, кто стоял вокруг, превращались в глаза, чтобы увидеть каждое движение кугуара. В это время никто не дышал, но не дышать приходилось недолго, потому что уж очень скоро вылетал из седла рыжий ковбой, который в эти несколько мгновений успевал получить немало злых толчков. И сразу приходил к убеждению, что даже такому прекрасному ездоку, как он, не стыдно вылететь вверх торможками вон из седла. Такова была эта лошадь. Редко всаднику приходилось возвращаться издалека, и чаще всего только несколько шагов было между встающим земли седокум и стойлом, из которого он только что вылетел вихрем. Как нарывистая и неукротимая лошадь, кугуар не знал соперников. Ни в этом, ни в соседних штатах не было лошади, которая могла бы поспорить с ним в умении прыгать и бить задними ногами. И часто знатаки удивлялись, потому что всякий, кто понимал в лошадях, мог видеть, что у кугуара нет прирождённой злобы, как у большинства брыкливых лошадей Радео. У этой лошади было немало ума. Это видно было по тому, как она сбрасывала с себя человека. Обычная обрекливая лошадь с плюш и рядом, брекаясь, усаживает обратно в седло потерявшего равновесие всадника. Кугорже, почувствовав, что человек подался надёим, никогда не возвращал ему этого дёуйма. С этой минуты седло начинало уходить из-под седока. Недюжинный ум был виден и в тум, как ненавидел кугар человека. Потому как он злится, говорил ходивший за ним ковбой, видно, что кто-то обошёлся с ним как болван. Но есть у него что-то на уме и помимо злости, он будто о чём-то скучает. Порой найдёт на него стих и меня подпускает и радуется мне, будто принимает меня за кого-то другого, а пройдёт этот стих, И не суйся к нему, так и брызжет пеной. Первые два года Кугуар был самой свирепой из всех лошадей, какие только бывали на Родео. Это было жестокое время не только для лошади, но и для всех, кто ходил за ней и пытался сесть на нее верхом. В сердце лошади было столько яда, что казалось, одной ненавистью она и жила. Это была ее пища, И бруси и колли, которые отдаляли её от людей и показывали, как она жаждет убийства. Глубокие следы зубов и копыт говорили об этом достаточно ясно. Не эта лошадь стояла перед ковбоем лет 8 тому назад. Тогда она не искала битвы, и только хотела избавиться от человека, только старалась порвать верёвку. И хотя недоверие и ненависть к человеку были у неё в крови, у неё не рождалось желание уничтожить и сколечить ковбоя. Она немало бесилась в карали хрокин эр, и клинту не приходилось слишком издевать в седле. Но это была детская забава по сравнению с тем, как бесновался кугуар. Между дымкой и кугуаром была такая же разница, как между человеком, играющим сам с собой в мирную игру, и игроком, который со злишим врагом ставит всю свою жизнь на карту. Кугуар убил бы себя самого, чтобы дорваться до человека. Он не заботился о собственной шкуре и жил для одной только ненависти. Но как ни сильна была эта ненависть, он не старался причинить вреда никому. кроме тех, кто ходил за ним или пытался на нём ездить. Возможно, это объяснялось тем, что кругом всегда было слишком много народа. Трибуны были полны народа, народ толпился вокруг проходов и коrale rodeo. Может быть, эти толпы смущали его, и потому он смиренно стоял, пока кто-нибудь не подходил к нему ближе. Маленький веснушчатый человечек, который разделался только что с большим финалом, подошёл однажды к стойлу Карали, чтобы сесть на кугуару. Он приехал из другого штата, и в течение первых 3 дней роды показал себе мастером в деле объездки личков и в работе с быками. "Ей-ей", сказал он, когда кугуару загнали в стойло для седловки. "Я не даром отмахал столько миль, чтобы сесть на эту лошадку". Он пощупал свои кривые шпоры, чтобы проверить, прочно ли они сидят на ногах. "Я вам покажу", продолжал он, улыбаясь, как играет от джига шпоры мимо лошадиных ушах. Маленький ватер был в ударе. Он не был в городе год или больше, и случай поездить на злых лошадях притопах народа был для него праздником. Единственными свидетелями его искусства были кактусы и испанский кинжал. А скачка на крутых дичках, по пересечённым равнинам и высоким холмам куда меньше давала возможности всаднику показать себя, чем ровная арена, где играет оркестр и голдит народ. А лошадка в моём вкусе, сказал он, осмотрев кугуара. То как вела себя лошадь во время седловки, немало не смутило его. Улыбка на его лице расплывалась всё шире и шире по мере того, как приближалось время карабкаться на загородку. Как истинный наездник прерий, он рад был всему, что могло показать его искусство и ловкость, и явись к угор прямой дорогой из ада, вырастут у него рога и вилкую хвост и двойные копыта. Он оскарил бы зубы еще шире, и годовым своим заработком побился бы об заклад, что заставит его поджать хвост и пуститься на утек туда, откуда пришел. «Всадник в седле!» — крикнул гоняльщик, но судьи уже впились глазами в арену, потому что кугуар был на выходе. Ковбой испустил воинственный клич и улыбнулся, когда распахнулись ворота стойла, И кугуар был раскупорен. Ту же улыбку довез он до судей и, подъехав к ним, лихо черканул своими кривыми шпорами от самых у шеи повисшего в воздухе коня до задней луки седла. «Эп!» — гаркнул он, когда воющий кугуар прянул вверх от земли. Облако пыли скрыло от глаз судей то, что случилось дальше. Но если б и не было пыли, Они б не успели уследить за этим, потому что случилось это слишком быстро. Мгновением позже пружиной согнувшаяся лошадь мышастого цвета неслась по арене к забору и к стойлам. Ковбой по-прежнему воинственно гикал, но он подался в бок и болтался в седле точно кнут в накнотовище. Кугуар добивал ездока». Поды мальчики выехали на арену, чтобы овладеть головой коня, прежде чем он успеет сбросить себя человека. Но было уже поздно. И в ту же секунду зрители на трибуне побледнели и ахнули все как один, потому что резкий толчок выбил ковбоя из седла, и прежде чем всадник успел упасть, кугор вскочил на дыбы, обернулся и прижав уши, сверкая зубами и пылая копытами, рванулся к повисшему на поводехе ворогу. В мгновенье человек болтался в воздухе, потом упал. И лошадский кугор, кугуаром ринулась, чтобы прикончить жертву. Провидение или что-нибудь его это мроди вмешалось туда в дело, потому что когда всадник упал и коснулся земли, он был по другую сторону забора и не был окончательно превращён в порошок. Но даже тут кугуар не отстал. Слышно было, как под ударами копыт в щупу разлетается забор, когда две веревки упали расверепевшему зверю на шею. Несколько всадников подскакали к ковбою и увидели, что он сидит и трясет головой, будто старается восстать из мертвых. Он поднял глаза на обступивших его людей, и недоуменная улыбка расплылась по его лицу. Потом он взглянул на своё платье и заметил, что на нём почти не осталось рубахи. Лицо его сморщилось, когда он повернулся, а знок прошёл по рёбрам и по спине. Он посмотрел на свои самодельные из ромятной кожи помятые и изорванные жестокими копытами штаны. При виде этих следов он снова улыбнулся и вымолвил через силу: Счастье моё, что нам не были эти штаны, иначе я был бы сейчас в костюме Адама. С этого дня ковбой с веснушчатым лицом бывал или старался бывать на всяком rodeo, который очлисливал своим участием пугуар. Он наскочил на лошадь, на которой не сумело сидеть, и не мог взять в толк, как могло такое случиться. никогда ещё не видало лошади, которая была бы для него слишком трудна а для кугоа не достаточно было одного лишь уминдья и нервов здесь нужно было что-то другое и он понять не мог что каждую зиму весну и осень он проводил в прерии делая своё дело а когда приходило лето Он пускался в догонку за Кугором, полный новых надежд на то, что сможет вернуться нараньше и заявить своему хозяину, что он обработал Кугора за 1 минуту. 2 года он бродил за Кугором с Радео на Радео, состязаясь с другими искусными ездаками, и 3жды за это время ему удалось добраться до Кугора и попытаться счастья. Но всякий раз эти попытки кончались тем, что он падал на землю и пускался бежать. Это лошадь знает, что делает, сказал как-то он одному из всадников, и поэтому-то я никак от неё не отстану. Прошло ещё 3 долгих лета работы на Радево, а Кугор по-прежнему вызывал на бой лучших ездоков мира. Снова пришла весна и новые радео И в афишах опять стояло: будет участвовать кугуар. Дальше в афишах рассказывалось о том, как за 5 лет ни один ездок не сумел усидеть на лошади, да выстрел из ружья и ковбуй читая афишу замечали. Совершенно верно, чистая правда. Дымка продолжал швырять людей направо и налево всю эту весну и всё лето. Он держал свой рекорд и дальше, до поздней осени, а потом, к началу Радео, ковбой, приехавший на зиму из Вайюминга на юг, услышал о его подвигах. Двумя днями позже этот объищек явился в главный штаб Радео и, заметив, что слышал чудеса Акугуария, записался в число охотников. Пробы и полуфиналы показались ему детской игрой. Когора допуская лишь те, кто справлялся с большим финалом. И так как ковбой пришёл на радео только для того, чтобы помириться с силами с Кугором, все прочие лошади были для него только ступенькой. Он легко добился права сесть на лошадь, а вместе с тем и право на получение 1000 долларов в случае, если усидит в седле. На следующий день после полудня он был у стойла для седловки. Подходило ему время по-настоящему испробовать своё умение, и в ожидании этого он осматривал крепки ли ремни и подпруги, удержит ли они седло на спине когора во время решительной схватки. Судья выкрикнул его имя, и тотчас же мышастая лошадь была загнана в клетку, она глянула на него сквозь брусья загона и захрапела. Ездок приприсвистнул при виде пышущей злобой морды Е слегка усмехнувшись, заметил: "Здаётся мне, это лошадь несколько не похожа на тех, на которых я когда-либо ездил. Но до да ладно, пожелай себе удачи". "Удача тут нужна большая", ответил Димо один из ковбоев. Седло было положено, подпруга затянута, потом всадник перелез через брусья клитки и сел на спину, с которой скатывались лучшие наездники страны. Он подобрал немного поводья, ноги подал чуть-чуть вперёд и откинулся назад, чтобы встретить первый толчок. Затем он снял с себя шлепу и, вытянув её в руке для баланса, крикнул: "Пошёл!" Правильнее было бы, если бы он крикнул "Полетел!". Во всяком случае, судьи увидели человека и лошадь только тогда, когда они были уже на арене. На всех лицах было написано удивление. когда после того как улеглось первое облако пыли, оказалось, что всадник всё ещё в седле и главное не собирается падать. Судьи сидели на своих лошадях и остолбенев смотрели на представление. Редко приходилось видеть такого всадника на таком коне, и все не были так захвачены происходившим, что не заметили, как всадник отработал положенное время. И забыли выстрелить из ружья в знак окончания скачки. Потом кто-то крикнул и вывел их из оцепенения. Выстрел был дан. И не успел ещё стихнуть его звук, как всадник скатился с лошади. С него за глаза довольно было полученной порции. При первом прыжке он почувствовал, будто позвоночник проткнул ему глотку, и это чувство повторялось при каждом быстром толчке. пока он едва не потерял сознание но он был хороший ездок и продолжал держаться старался прогнать дурноту и в то же время боролся слушать её ему казалось что прошло не меньше часа когда он слыхал слабое эхо выстрела и смутно понял что взял первый приз он первым справился с этой лошадью и этого с него было довольно Его не печалило в эту минуту то, что до финиша он не дошёл. Один из всадников, который знал Кугуара как нельзя лучше, смотрел, как лошадь пошла на выход с таким же трепетом, как и всегда. Он десятки раз уже видел, как выходил Кугуар, и когда это последнее представление пришло к концу, он наклонился к стоявшему рядом с ним парню и сказал: "А знаешь, Мне кажется, что Кугуар начинает сдавать. Что-то не то он последние разы, и в особенности сегодня. Взберисты его этот ковбой прошлым летом голову даю на отрез. Он не выдержал бы так долго. Да, мне тоже сдаётся, что нет в нём той прыти. Согласился с ним садник, но этого нужно было ожидать, потому что Кугуар тоскуется по аренном вот уже 6 лет. Я и то не пойму, как он не разбил бы ещё себе ног за столько лет. Эти замечания были справедливы. Они нисколько не касались ковбоя, которому только что удалось досидеть до конца. Уговоривших и в мыслях не было, что они смогли бы сделать то же. Больше того, и другие ковбои обратили внимание на перемену. Кугур начал сдавать, и глядя на него, С трудом можно было себе представить, что за лошадь к угуар был прежде. С каждым днём и заметнее становилось, что кугуар сдаёт. Маленький Вакера из соседнего штата в этоос не вернулся домой довольным. Он был вторым человеком, который ездил на кугуаре, а к закрытию последнего в этом году радео ещё двое уседели на знаменитом коне. И мало того, что уседели, дошли до финиша народ на трибунах был изумлён и пришёл к заключению, что лошадьс не так уж трудна награда в 1000 фунтов обещанная всякому, кто справится с кугором, упала до 500, потом до 300, и репутация неукротимого зверя начала быстро сходить на нет. Даже не навести его к человеку, казалось, стало слабеть. Однажды он сбросил всадника, и тот упал к самым его ногам. Толпа затаила дыхание, ожидая, что ковбой будет разнесен в куски. Кугуар растерзал бы его в мгновение ока, случись это год назад. А теперь он как будто и не приметил человека. Он проскакал над ним, осторожно опуская копыта, чтобы не задеть ковбоя. По трибуне прошел ропот. ворчали, что кугор ничуть не нервистая лошадь, а ручной жеребец, которого научили брыкаться. А на счёт репутации ледоеда похоже было на то, что это липовый козырь, пущенный в обороты для приманки. Что бы там ни говорили на трибунах, у дымки были свои причины, чтобы мало-помалу перестать быть кугуаром. Не то, чтобы расшатались и ослабели его ноги. Нет, просто давал себя знать самый ход вещей когда год за годом он встречался с незнакомыми всадниками и хотя никто из них не искал близкой дружбы с ним никто из них не давал и пищи для ненависти ни разу с того дня как дымка впервые тряхнул головой перед высокой трибуной ни палка ни прут не коснулись его Первые несколько лет сердце, вложенное в него мексиканцем, управляло его действиями. Яд не навести мешал ему замечать все добрые обращения, и только на пятый год его острые уши стали ловить знаки восторга и восхищения, которыми он был окружён. Имя Когуара ещё жило, но лошадь носившая это имя быстро утрачивала на него права. Пришла следующая весна. Здесь и там стали открываться роды, и хорошие ездоки, как и прежде, депустились за кугара, в надежде, что рано или поздно они смогут стащить седло со спины коня и сказать: "Я на нём ездил". Но не пришла ещё и середина лета, а у многих ковбоев надежда эта развеялась дымом, потому что кугар больше не был кугаром. Эти быстрые, кривые и жёсткие прыжки, которые вытрясали разум и чувство баланса из лучших наездников, исчезли. И дымка стал заурядной, брекливой лошадью где только и всего. Всадник за всадником собирались к нему на спину и скакали на нём, и правили им по своей воле. Кугур продолжал брекаться всякий раз, как его седлали, но чаще и чаще его доводили до финиша. Пока наконец не один ездок уже больше не вылетал из седла. Скоро безопасно стало ухаживать за машастым конём, не нужно уже было высоких каралей для защиты от его копыт и зубов, и подобно другим коням его можно было теперь вести из вагона конюшник площадком роды у без верёвок, держащик его позади на приличном расстоянии от конюха. Потом однажды кто-то привел на Родео большую серую лошадь с широкой кустью и заявил, что «вот он, настоящий неукротимый». И действительно, лошадь была дикой. От горбатого носа до глубоких с поволокой глаз, от впалых щек до массивной шеи, все говорило, что это лошадь с природным норобом. Но что делало ее неоценимой для Родео, это ее умение брыкаться». тотчас ей дано было имя Серый Кугуар, как бы для того, чтобы заменить настоящего кугуара. Но серый дикий не выдерживал сравнения с кугуаром в времён расцвета. Начать с того, что серый лошадь была зланравна по природе. У неё не было ни ярости, ни ума кугуара. В ней только и был, что неукротимый норов, и не ей было спорить с мышастым ледоедом, хоть и была она дикарь, дикарём. В самом выначале одалось ей сбросить с нескольких седаков, и тогда та -то слава старого кугуара начала меркнуть. Появление серого дикаря было как бы поворотным пунктом в карьере дымки, а потом и очень скоро пришёл последний его день на родео. Как обычно объявлено было, что выступит кугуар И те, кто знал по наслушки, но никогда не видел этой лошади в деле, загорелись волнением, когда знаменитый конь показался в загоне для седловки. Многие на трибунах видали когда-то, как треплет он седаков, и у многих остановилось дыхание, когда отворились ворота загона. От этой лошади ждали всего и надеялись, что она превзойдёт ожидания. Ворота открылись, Из них вырвалась мышастая лошадь с ковбольм в седле, и неукротимый кугуар пошел по арене ровным галопом. Везде и всегда с небольшим уважением относятся к бывшим. Если бы кугуар боролся и бушевал, как когда-то, ему кричали бы «Браво!» и толпа была бы в восторге. Но лошадь отбушевала. Не осталось в ней прежней злобы, Потому что сердце дымки выросло и заглушило сердце принадлежащее к Гуару. Он стал теперь бывшим, и ничего ему не хотелось, кроме как снова стать ковбойской лошадью дымкой. Зрители были разочарованы. Им казалось, они даром заплатили деньги. Слышны были крики: "Уберите его, ему впору мало ковозить. Подайте его под дамское седло". Ковбой доскакал на кугуаре до другого конца поля. Там он остановил его, слез и, слыша, как воет народ на трибуне, похлопал лошадь по шее. «Не тужи, старина, ты свое дело сделал. Будь на то моя воля, я спустил бы тебя на этот табун, что там воет и верещит. А ты показал бы им, где раки зимуют. Но где твоя злость?» В этот день закрывалась Радео. Вечером были розданы награды, на утро лошадей погрузили в вагоны конюшни для отправки в город, где должно было состояться родео. В этих теплушках всегда было местечко, где всегда во время пути стоял когуар. Но на этот раз это место было занято серой лошадью, которая захрапела, когда тронулся поезд. Когуар был оставлен в загоне и стоял в одиночестве, смотрел, как поезд исчезает из глаз.